Эпилог. Три недели спустя. Шварцман стояла перед домом Кена мейси Дом был бледно-голубого цвета, третий в ряду одинаковых домов с округлыми терракотовыми крышами, похожими на китайские шляпы и пятью узкими фасадными окнами над гаражом на одну машину. Анна поднялась по ступенькам и, прежде чем позвонить, глубоко вздохнула. В доме было тихо, и она искренне расстроилась, что никого нет дома. переложила коробку в другую руку и огляделась по сторонам, выискивая глазами место, где можно её оставить. На крыльце, которое было видно с улицы, не было ни растений, ни украшений. «Нет, наверняка украдут». Дверь распахнулась. У неё затряслись поджилки. Интересно, как он отреагирует на её приход. Но Кен, увидев, что это она, улыбнулся. «Надеюсь, я не помешала тебе». «Нисколько, пожалуйста, входи». «Спасибо». Она вошла в холл. Кен закрыл за ними дверь и кивком пригласил в переднюю комнату. «Может, присядешь?» «Конечно». Комната была опрятной, без дорогой мебели, но стильной. Ковры в прихожей и гостиной были с крупным геометрическим узором, похожим на что-то индейское. Он пересёк комнату, медленно, но не прихрамывая и не отдавая предпочтения какой-то одной части тела. Неужели ему до сих пор больно? Как-никак... 18 ножевых ранений. Из-за неё. Анна уже собралась сесть, но поняла, что всё ещё держит коробку. Я принесла это тебе. Тебе не нужно было этого делать. Она протянула ему коробку. Пожалуйста. Кен взял коробку и, вертя в руках простую чёрную упаковку, сел. Затем улыбнулся и издал тихий смешок. «Какой подарок лучше всего подарить парню, которого чуть не убил твой бывший муж?» Она ахнула и прижала ладонь к арту. «Кен, не говори так!» «Шутка!» «Извини, я не знала, что он зайдет так далеко, что он...» Кен присел рядом и положил ладонь ей на руку. «Я серьезно, Анна, ты не виновата. Я жив. Я смогу вернуться к работе». Он поколебался. «Со мной все будет в порядке». Его взгляд был искренним, открытым. Анна медленно высвободила руку и вернула ее себе на колени. Я не могу выразить словами, как ужасно чувствую себя из-за того, что случилось. Я слышала о твоей тете. Шварцман моргнула, сдерживая слезы. Мои соболезнования. Она потёрла щеки и сказала кивком, указав на подарок. «Открой». Кен кивнул и вытащил бутылку Эвана Уильямса. «Бурбон?» «Любимая марка моего отца». После его смерти Анна унаследовала одиннадцать бутылок. Это было одно из ее удовольствий — сидеть в своей квартире с бокалом бурбона и книгой или старым фильмом. Тех бутылок больше не было. Подарок для Кена был первой бутылкой Эвана Уильямса, которую она купила сама. «Не хочешь стаканчик?» — спросил он. «Пожалуй, нет». «Тогда в другой раз». «Да», — согласилась она. Оба умолкли. Затем Шварцман встала. «Боюсь, мне пора». Кен остался сидеть. «Знаешь, я благодарен тебе». «Благодарен?» «Врачи сказали мне крупно повезло, что ты вовремя проснулась». «Это мне повезло», сказала она, подумав, что удача — самая нелепая вещь в том, что касается последних бурных недель её жизни. Но той ночью она проснулась раньше, чем Кен умер. Ей очень хотелось думать, что это отец и Ава помогли ей тогда проснуться. «В любом случае, я благодарен». Несмотря на то, через что ему пришлось пройти, это был все тот же Кен, добрый, заботливый. Анна надеялась, что они останутся друзьями. Для них обоих это будут тяжелые несколько месяцев. Ей самой предстоит мастэктомия, а потом длительное выздоровление. Но, может, после этого хочется надеяться. Я выпущу себя сама. Анна хотела спросить его, когда он вернется на работу, но побоялась услышать ответ. С момента нападения прошел уже месяц. Сколько еще ему ждать? Кен встал. «Надеюсь, я скоро увижу тебя». «И я надеюсь», — сказала она, и это была правда. Спускаясь по ступенькам крыльца Кена Мэйси, Анна вздохнула с облегчением. Он ходил. Самостоятельно. В доме не было никакого медицинского оборудования. Похоже, он поднимался и спускался по лестнице сам. «Может, с ним и вправду все будет в порядке». «Сможет ли она тогда простить себя?» Анна уже села в машину, когда зазвонил мобильник. Она ожидала звонок Хэлла. Он скоро закончит работу, и они договорились встретиться за ужином. Увы, посмотрев на телефон, она увидела код 864. «Гринвилл. Спенсер». Она могла не отвечать, но ответила. «Ей больше не нужно убегать от своих страхов». «Шварцман», — сказала она и затаила дыхание, ожидая услышать его низкий хриплый голос. Анна Шварцман?» — произнёс женский голос. «Это я». Её пальцы нащупали кнопку «замок» на двери машины и нажали. «Я Лаура Патчетт, помощник окружного прокурора округов Гринвилл и Пикенс". Голос был сухим, лаконичным, серьёзным. Профессиональным. Шварцман насторожилась. «Я хотела бы поговорить с вами о Спенсере Макдональде. Или, точнее, о выдвинутом против него обвинении». «Обвинение?» против Спенсера, чтобы навсегда упрятать его за решетку. Шварцман закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. Она изо всех сил пыталась контролировать свое дыхание, свой пульс. Одно его имя вновь пробудило привычную реакцию «Сражайся или беги». «Да», — сказала она, медленно дыша. «Вдох, выдох». «Мы хотим, чтобы вы дали показания на предварительном слушании». Анна мысленно прокрутила эти слова в голове, прислушалась к реакции своего тела. Спазмов в животе, которые возникали всякий раз при мысли о Спенсере, не было. Он за решеткой. Ему светит пожизненное, то есть навсегда. Известие об аресте Спенсера повергло мать в шок. В ее ответах Анна слышала нежелание признать правду, даже когда она подробно рассказала ей о том, что он сделал. Впрочем, так было всегда. Поверит ли мать, что Спенсер — Законченный злодей, когда его признают виновным в убийстве Авы. Может, да, а может и нет. Пульс постепенно замедлился. Она открыла глаза. Посмотрела на миновавшего ее машинолюбителя бега трусцой и его собаку. «Мисс Шварцман?» «Да». «Я спросила, не хотите ли вы...» «Да», — перебила ее Анна. «Я дам свидетельские показания». «Замечательно», — сказала Патчет. Шварцман услышала облегчение в ее голосе. «Мы планируем назначить дату через две недели после этой среды. Давайте я дам вам адрес своей электронной почты, и вы вышлите мне даты, чтобы я договорилась на работе и получила командировочные». Анна продиктовала адрес электронной почты. Патчет еще раз поблагодарила ее и положила трубку. Шварцман посмотрела на часы на приборной доске. «Почти 6.15». «9.15 в Гринвилле». Патчет работает допоздна. «Отлично. Главное — упрятать Спенсера за решетку. Он никогда не вернется. Он больше ничего тебе не сделает». Ее плечи расслабились. Анна нажала на газ, но услышала очередной телефонный звонок. «Хелл, я на Сансет, направляюсь к тебе». «Отлично», — сказал он. «Я примерно в десяти минутах отсюда. Закажу столик. Тебе вина?» Вообще-то лучше спроси, есть ли у них бурбон Эван Уильямс. Кажется, я видела его за стойкой. Если он там есть, я не откажусь». Окружной прокурор начинает дело против Спенсера. Пока ее бывший муж в тюрьме, она едет ужинать с другом. Повод для празднования. Нет. Причина для празднования. «Бурбон? Еще ни разу не видел, чтобы ты заказывала бурбон. Я расскажу тебе эту историю, когда доберусь туда». «Жду не дождусь». Эй, и помни о правилах дорожной безопасности, Шварцман. Обещаю. Безопасность. Анна действительно чувствовала себя в безопасности. Ты в безопасности. Наконец-то. Она включила радио и влилась в поток дорожного транспорта.